Глава пятнадцатая, в которой меня кидают, и я исполняю. Обожжённый камуфляж затрещал по швам, под напором стремительно деформирующихся рук и ног. На асфальт посыпались куски рваной материи. Больше всего было жалко тёплых, удобных и практически неношенных осенних ботинок, тоже разлетевшихся на кожаные лоскуты под напором деформирующейся ступни. Левый глаз ослеп и затянулся срастающимися веками. Изменившиеся уши и нос многократно усилили слух и обоняние. И даже лежа лицом вниз, я под сокоту пяток и запаху давно немытых тел мгновенно определил, что топтуны уже буквально в трех метрах за мной. — Стоять! — шикнул я разгорячённой погоней троицы на диалекте тварей. И преодолев измененными и усиленными даром конечностями слабость отката, бодро вскочил на ноги. Подействовало. У высокоуровневых тварей имелся интеллект, а значит и любопытство. Все трое ожидаемо удивились и сдержали атакующий порыв. «Откуда взялся? Где корм? Оно в шкуре корма! Оно корм!» Последний из оказался самым башковитым, Я обратил внимание на остатки камуфляжа на незатронутом даром туловище. Остальные двое до этого растерянно озиравшиеся по сторонам тут же вперились в меня налитыми кровью буркалами. Такой нездоровый интерес к моей персоне нужно было быстро пресекать. «Да ты сам корм!» — рыкнул я на Шерлока Холмса и облегченно перевел дух, когда двое недалеких топтунов которых я тут же мысленно окрестил тупорями, переместили гастрономические взгляды на башковитого спутника, тоже мысленно обозначенного умником. Пока твари играли в гляделки, я чутким ухом уловил урчание мотора наверху. Заполучивший пацана шило, следуя полученному от руководства приказу, вместе с отрядом возвращался в стаб. «Меня же, увы, оставляли на заклание тварям». А с другой стороны, в моем аховом положении люди шило, даже если бы остались, один фиг ничем помочь бы мне уже не могли. По уговору, они не должны вступать в бой, пока я не выманю тварей за пределы села. Все из-за чертова закона равновесия. Явившись в жилой кластер сразу после перезагрузки, я спровоцировал нападение высокоуровневых тварей на село. и в кластере против тварей я мог рассчитывать только на свои силы. Любая помощь мне со стороны отряда на территории перезагрузившегося кластера спровоцировала бы нашествие на село Орды, появление которой в здешних краях и за близости стаба было крайне нежелательно. — А ножку рекорма не я! — логично парировал грёбаный умник, возвращая меня к суровой действительности. Оба паря снова развернулись ко мне. Я жопой почуял, что если немедленно не избавлюсь от остатков грёбаного камуфляжа, эта славная троица меня точно сожрет И с большим, сука, аппетитом! Единственное, что пришло на ум сложившейся пиковой ситуации, это разогнать дар, под воздействием которого я уже находился до высшей четвертой ступени, Свободных очков последнее время мне прилетело изрядно. На смелую затею должно было хватить. О том, что их потом точно не хватит для штрафа за смерть, если задумка не сработает и топтуны меня все таки растерзают, запретил себе думать. Я подтвердил списание очков свободного распределения на поднятие до следующей ступени чужой лапы. Перед глазами ожидаемо загорелось системное уведомление. Внимание! Вами использовано 3866 очков свободного распределения характеристик. Характеристика регенерация – плюс 3866. Защита – плюс 39. Внимание! Активирована четвертая ступень дара Стикса – чужая лапа. Фраза-активатор, запускающая действие дара – левак. Постоянный бонус. Атака – плюс 3, защита – плюс 5. Описание дара. Превращает целиком все тело игрока в тело зараженного, сходного с игроком уровня. Период действия дара – 20 минут. Откат дара – 12 часов. Расход Духа Стикса – маны. На действие дара – 66 единиц шкалы Духа Стикса. Дар доступен для использования в любое время дня и ночи. Навыки. Плюс 250 к шпиону. Интеллект – плюс 1. Плюс 250 к хамелеону. Защита плюс один. Получилось даже лучше, чем я рассчитывал. Пока читал строки уведомления, туловище изрядно раздалось в плечах, в лоскуты разрывая остатки камуфляжа. Все тело покрылось костяными бляшками брони. Челюсть, на превратившемся в роговую маску лице, изрядно выперла вперед из оставших непривычно крупными и острыми зубов. И кульминация моего полного преображения высокоуровневого монстра стала отросший за спиной двухметровый хвост. Очередной подарочек от подземной родни. С костяным шипом на конце. Угрюмо созерцающие мое преображение топтуны, когда в конце злобно зыркнул и осклабился на них, демонстрируя впечатляющий набор зубищ, невольно отшатнулись. «Не, оно не корм». озвучил общую мысль умник. «Оно сильный! Хочу в ближний круг!» – неожиданно напросился в союзничке слабейший ступорей. Перед глазами, как насмешка, тут же загорелся системный запрос. «Внимание! Зараженный 23 третьего уровня глотка 153 Топтун просится к вам в стаю принять «да-нет». Разумеется, я послал размечтавшуюся тварюшку лесом. Отверженный глотка обиженно засопел, но выяснять отношения со мной не решился. А по мне так уж лучше бы напал. С одним я справился бы без труда, и остальные не стали бы вмешиваться, потому как у нас вышел бы типа поединок. Но если я сам сейчас попытаюсь напасть на слабого, остальные наверняка тут же за него впрягутся». А против троих Топтунов, два из которых практически одного со мной уровня, шансы мои невелики. Меж тем, с тварями нужно было срочно что-то решать. Время действия дара не бесконечно. И если я не прикончу Топтунов в ближайшие пятнадцать минут, они порвут меня, как только я обратно стану человеком. «Дайте, хочу корм». Неожиданно раздалось злое урчание за спинами троицы. Топтуны расступились, и мы увидели сбитого машиной инвалида кое-как доковылявшего до нашего междусобойчика на поломанных ногах. Калека был уверен, что собратья скучковались в отдалении, потому что делят сбежавший от него корм. Бедолага спешил изо всех сил, чтобы урвать законную долю от добычи и, обнаружив место кровавого лакомства, рядом с нами пустой асфальт, похоже, посчитал, что мы все сожрали. От отчаяния раненый топтун озверел и атаковал самого безобидного, глотку. Сцепившиеся топтуны покатились по асфальту, оставляя за собой кровавую полосу. Умник бросился за ними вдогонку то ли разнимать, то ли кончать зачинщика. Досматривая, чем там дело кончится, я не стал. В свою очередь атаковав, Очень, кстати, замешкавшегося и оставшегося в одиночестве тупоря номер два. Хоть Топтун и был идиотом, боевые навыки у него были прокачаны на совесть. И даже от неожиданной атаки он успел ловко уклониться, подставив под мои когти бронированную спину и едва не цапнув зубами заляжку. Но я все равно его достал. И это стало для меня самого большим сюрпризом. Уже фактически проскочив мимо, я попытался задействовать непривычный и еще плохо управляемый хвост, и у меня вдруг все прекрасно получилось с первого раза. Удар хвостом для противника оказался неприятным сюрпризом. Длинный костяной шип на конце выбил топтуну глаз и повредил мозг. Окосевшая тварь с истошным визгом рухнула на асфальт, где я ее тут же добил метким плевком кислотной нити — кровавую дыру на месте глаза. А в следующее мгновение уже мне пришлось уворачиваться от атаки умника, бросившегося мстить за умирающего собрата. Когти топтуна оставили глубокие борозды на моей правой руке, а огромные зубищи со зловещим хрустом сомкнулись на выставленном в последний момент плече. Во все стороны брызнуло крошево обломанных роговых шипов. Серьезно раненая правая рука, повисло плетью. Под мой ответный удар левой, в открывшееся на миг горло, опытный противник успел подставить правое плечо. В отчаянии, посланный следом плевок кислотной нитью, прошел мимо изворотливой цели. Торжествующий взревев, топтун на цели лобик и пятерни мне точно в горло. Здоровой рукой я успел перехватить лишь одну, а уклониться от атаки второй — Не было ни малейшей возможности. Но снова на выручку мне пришел хвост, неожиданно ударивший тварь в неприкрытый пах. Конечно, у топтунов эта интимная зона далеко не такая чувствительная, как у людей. Репродуктивные органы у высокоуровневых тварей вообще атрофируются за ненадобностью, превращая их в бесполых существ. Но некоторая часть расположенных в паху нервных окончаний всё же сохраняется. И когда длинная костяная игла моего хвоста, пробив не самую толстую чешую, полностью вошла в мягкое подбрюшье твари, Топтун, забыв об атаке, рванул обе руки к болячке внизу живота. Вскрыть в этот момент когтями левой, невольно открывшуюся шею, было делом техники. Обливающийся кровью из порванного горла Топтун завалился рядом с уже затихшим собратом, и я добил его контрольным плевком кислотной нити в без того смертельную рану. Буквально за минуту разобравшись с двумя противниками, я развернулся ко второй двойке и расслабленно выдохнул. Откатившаяся метров на десять ниже по склону пара растепила смертельные объятия, и топтуны продолжили остервенело рвать друг друга уже на короткой дистанции. Калека превосходил глотку уровнем, и был гораздо сильнее физически, но из-за поломанных ног изрядно уступал в проворстве. И по совокупности факторов противники оказались примерно равными, потому их дуэль затягивалась. Пропустив первый страшный удар, превративший его левое плечо в кровавое месиво, глотка теперь постоянно был на чеку и вовремя уворачивался от тяжелых ударов калеки. Его же ответные контратаки – Каждый раз достигали цели, но уязвимое горло калека берег. А броня остальных участков тела, хоть и трещала, но пока справлялась с недостаточно мощными ударами глотки. Так выяснять отношения до очевидной ошибки противника топтуны могли довольно долго. А у меня не было времени ждать. И я решил поторопить дуэлянтов своим неожиданным вмешательством. Глотка даже пасть открыла от изумления, когда, в очередной раз промахнувшись с размашистым ударом, его неповоротливый противник на излете напоролся глазом, нарванувшийся на перехват, неуловимо быстрый кончик хвоста. Туда-то я и плюнул кислотной нитью. Что значит «куда»? Разумеется, глотки в распахнутую пасть. И вторая двойка топтунов моими стараниями забилась на асфальте в предсмертной агонии. Под действием суперрегенерации глубокая рана от когтей умника на правой руке уже практически затянулась. Оставшиеся минуты действия дара я потратил на быстрое потрошение четырёх споровиков. Моя совокупная добыча с них составила 97 споранов, 5 белых и 16 желтых горошин. Сбор разлетевшихся по асфальту клочев одежды и амуниции – и бегство от греха подальше из села в лес. Как я и предполагал, на лесной опушке отряда не оказалось, а фургона шило давно уже и след простыл. Млять! хоть бы рюкзак со сменкой мне оставили!» – проурчал я, цокая костяными пятками, по оставшемуся на земляной дороге следу от разворота фургона. Я почти успел дойти до ведущих к стабу асфальтовой дороги, когда меня, наконец, накрыло ожидаемым откатом. Рухнув на колени, успел сунуть в зубы остатки разорванного ремня, чтобы не заорать от сковавшей тело болезненной судороги. Следующие полминуты я катался по земле, по новой просыпав свое собранное барахло и даже не заметив этого. Ставшее прежним тело мстило за перенесенные трансформы, терзая мышцы бесконечными судорогами. За полминуты я изжевал толстый ремень так, что на нем появилось несколько новых дыр. И это обычными человеческими зубами. Даже представить боюсь, во что бы он превратился, растянись обратная трансформа хотя бы на несколько секунд, в течение которых его бы терзали зубище топтуна. Когда судороги отступили, я поднялся с холодной земли и кое-как укутался в обрывки одежды. Моя винтовка и рюкзак с теплым плащом, оставленные шилу на сохранение, уехали в стаб. Из оружия при мне остался лишь пистолет с почти полным магазином, шпора и лопата. До вешалки было примерно с десяток километров, пустяк на машине и целое грёбаное испытание пешкодралом, По пустынной вечерней дороге, да в почти не защищающих от холода жалких обрывках, вместо нормальной одежды и до да кучи босиком. Но выбора у меня не было. Как говорится, дорогу осилит идущий. И я пошел.